Глава седьмая. Как жить без желудка? Наконец мне разрешили ходить в столовую. И что-то там есть: супчик, отварные макароны с правыми котлетами, гречку. Все казалось очень вкусным. На самом деле это ж просто здоровая еда, нормально приготовленная. Иногда я уносил свою порцию в палату, хотел спокойно пожевать, вдруг начну давиться. Такое тоже бывало. Так вот, задумаешься, проглотишь целую ложку, а не полложки. И беги в ванную все это срыгивать и отплевываться, извините. Очень неприятное чувство. А ей велел мне употреблять жидкости не менее полутора литров в день. С моими глотательными возможностями и объемом нового желудка это было задачей просто раблезианского масштаба. Но я старательно попивал чаек. Друзья нанесли всякой красоты в железных банках, с жасмином, лун зеленый, Да, только зеленый, никаких черных. Так что я старался выхлебывать положенное количество. Вроде даже получалось. И очень хотелось начать снова есть что-то нормальное. Чтобы подсластить эту бесконечную реку зеленого чая, сейчас, кстати, вообще его не пью, пью, Дарджилинг, спросил Ае, можно ли, допустим, зефир или пастилу. Всегда думал, что это супердиетические сладости. Ну, в смысле, желудку от них никакого вреда. Ае же меня разочаровал. «Да вы что!» – вскричал он. «У вас так живот надует, что потом панкреатит будем лечить». Я не знал, что такое панкреатит. Хотя у меня было на него подозрение. Но понятно, ничего хорошего. К тому же от сладкого мог быть демпинг-синдром. Бывает, человек съест конфету, не подумав, и в обморок падает. Эта реакция называется гипогликемия. Механизм ее таков. Поскольку желудка у тебя больше нет, то сахар сразу попадает в кишечник. И посему организм думает, что ты просто забит сахаром. И выделяет лошадиную долю инсулина. И ты падаешь в обморок. Потом организм, конечно, поймет, что это некая ложная тревога. Но это потом. Эксперименты со сладостью я приберег до дому. Буквально через пару дней после операции я понял, как сильно похудел. С меня утягивающие колготки стали сваливаться, хотя они утягивающие, эластичные, они ни для чего не велики, разве что для пальца указательного. Но вот я хожу по отделению с капельницей настойки и с мешками своими дренажными, и приходится еще и чулки эти подтягивать, то и дело. И смех, и грех. А нельзя после операции две недели. В столовой разговаривался с одной женщиной худой в косынке. Она пожаловалась, что хочет йогурт, а ей некому его принести, иногородняя. То ли никто к ней не ездит, то ли приедут только забрать. В общем, одна она тут. Это тяжко, конечно же. У меня, сказал я, навал йогуртов. Друзья наприносили. приносили. А мне это молочка как-то... А я у себя даже заподозрил непереносимость лактозы, но это не оно было. Женщина оживилась, спросила, что за йогурт. Услыхав, что есть разные, в том числе активия с какими-то добавками, и есть с цельными ягодами, разочарованно протянула. Активия? Ну, это не йогурт. Вот у нас крестьяне делают вкуснейший «Ах, ты какая!» – подумал я. «Откуда же такие привереды-то?» «Оказалось, из провинции, где все свое». «А, ну понятно. Куда нам в Москве до ихнего экарая? «Ну, простите, говорю, куда нам до вашего-то?» «Ох, это вы меня извините, горячечно сказала она». «Спасибо вам за предложение, но я, правда, ем только наш натуральный. Меня просто удалили желудок и желчный пузырь». «Ничего себе!» – подумал я. «Да, тут уж за осторожничаешь. На следующий день мы снова встретились в столовке. Она меня спросила... Простите, а вы не артист? Да нет, журналист, я пожал я плечами. Мне вечно все говорят, что я похож на Тома Йорка из Радиохэд. А раньше с длинными волосами я походил якобы на шуву би Таким Такие мы журналисты музыкальные. О ком пишем, на тех и похоже. Но она интересно, с чего взяла-то. Да, вот у вас джаз на футболке, пояснила она. А я ей, правда, в то утро надел футболку, на которой логотип фестиваля в горках Ленинских, и профиль Игоря Бутмана с саксофоном. Это ж, говорю, сам Игорь Михайлович Бутман. Она пожала плечами. Да у вас просто внешность такая артистическая, я подумала, как-то связано с искусством актер или музыкант. Да уж, связан я с искусством накрепко, музыкой нас связало, как говорится. Слово заслово мы стали друг другу рассказывать про наши жизни. Женщина оказалась верующей, причем живет в такой местности, где русских мало, вокруг все мусульмане, татар вроде не помню уже, увы, но есть монастырь православный. Я заметил, что у меня по маминой линии был прапрадед, священник, служил в селе Аксеново в Рязанской области, в пяти километрах от которого Константинова, где Есенин родился. «Вы представляете, какая у вас поддержка там», сказала она, поглядев вверх. Я об этом, конечно же, не думал. Настроение поднялось. Потом мы еще несколько раз общались, засиживались в столовке после завтрака и обеда. Про религию мне сказать особенно нечего ей было, и я рассказал про то, как переводил автобиографию Мэрилина Мэнсона, который вроде как главный сатанист современной рок-музыки или, точнее, шоу-бизнеса. Рассказывал не же ради, просто был действительно странный эпизод, совпадения пока я переводил книгу. Раз сижу, я, значит, за работой, а у меня включен телеканал «Спас». Я старался каждый день смотреть программу «Прямая линия ответ священника». Мне очень нравится мудрость батюшек. Так вот, переведя огненный пассаж Мэнсона о том, что сатанизм есть просто служение человека самому себе, и что это хорошо, и вообще главная цель в жизни, делаю паузу, вдыхаю, прислушиваюсь к батюшке. А ему телезритель задал вопрос как раз про сатанизм. И вот удивительно, батюшка отвечает почти теми же словами, что и Мэнсон. Сатанизм где? Это не какая-то там изощрённая жестокость, магия, ритуалы и так далее. А сатанизм прежде всего – служение человека самому себе, а не Богу. И говорит это, понятно, с суждением. То есть батюшка и Мэрилин Мэнсон говорят одно и то же. Просто оценки разнятся. Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах. Никогда не понимал этого расхожего выражения. Просто по логике. Ну, кому придет в голову рассказывать Богу о, блин, своих планах? Это кем вообще надо быть? Верующий человек, задумав доброе дело, помолится и попросит помощи. Это даже если не учитывать, что Господь и так все знает про любые помыслы всех людей. А ты же к Богу обращаться не будет, а если будет, то какой нафиг атеист? Но грубоватая форма этого высказывания передает простой смысл – Все в жизни неопределенно, все всегда меняется, вне зависимости от нашей воли и желания. Все вспоминаю, что когда на седьмые сутки после операции мне разрешили пить воду, я думал, что сейчас выхлебую ведро, а получилось, что я еле выпил за день стакан ромашки тот самый. Еще через сутки поесть что-то разрешили. Щадящие в столовке йогурт и нутридринк, который я всех просил мне привозить, которого у меня целый склад образовался в итоге. И тут все как эксперимент. Например, мелкие макароны и лапша в тебя не лезут, как и сухая гречка. Ощущение часто такое, как будто пищевод просто сжался и все. Очень аккуратно все есть приходилось. Да и сейчас приходится. Не пережирать, как минимум. К мелким порциям довольно сложно привыкнуть, но можно научиться не есть, а вкушать. У Сумерсета Муэма где-то было, я не могу найти. Персонаж говорит, что из-за возраста и здоровья приходится ограничивать количество сигарет. Но каждый он теперь наслаждается гораздо сильнее. Я резкий против курения, но понятно, о чем речь. Своими мелкими порциями диетических деликатесов я тоже наслаждаюсь. Научился. Правда? Хотя далеко не сразу. Из больницы меня выписали на 12-й день, но я уехал домой днем раньше. Выписку забрал пару дней спустя. С выпиской пошёл к химиотерапевту, который сказал, что моя задача теперь восстанавливаться, наладить питание, вообще прийти в себя. Так что я продолжил тюнинговать свою диету. Что получилось далеко не сразу. Правда, еще в больнице мне за несколько дней удалось научиться глотать. Надо было только лишь жевать очень медленно, глотать аккуратно, расслабленно, не запивая. Реально по ложечке. Это какие-то прям танталы и муки иногда, особенно вечером, когда жрать охота. С диетой тоже не совсем понятно что. В больнице было проще, там кормили вареным и пареным три раза в день. Ничего не имею против протертой пищи, приготовленной на пару. Сам во время язвы научился делать всякие котлетки паровые, беточки и все такое прочее. А всякую гречку и пюре картофельное я и так люблю безо всяких диет и рекомендаций, но тут другое. Нужно было реально рассчитывать питание на целый день, пять или шесть приемов пищи, как по правилам, целый день в течение которого я один и без сил, и как хочется чего-то вкусненького страх. У людей бывает гипогликемия до обморока. Это я реальный комментарий на Фейсбуке цитирую. Я сам прошел бесконечную диарею и жгучую рвоту. Вес после операции стабильно падал, как и показатель крови. Поначалу мне казалось, что у меня непереносимость лактозы. Ну, то есть съел что-то йогуртообразное, беги в туалет, простите. А если сладкое и мучное, вообще жуть. То есть все, что я обожаю, молочку и выпечку, все плохо. Так вот и приходилось есть все паровое вареное мелкими порциями. Поначалу через час по чайной ложке буквально. И это иногда бесит, честно говоря. Первая мысль, когда я вошел в квартиру. Вот я уезжал сюда больным, а вернулся инвалидом. И дальше правда началась инвалидская жизнь. Прошло больше двух месяцев с операцией, когда я только-только начал осмысливать, что произошло. Чего такого нового с моим телом? Нет, я, конечно, достаточно нормальный человек, чтобы понимать, что мне сделали серьезную операцию, в которой я шел два месяца, и перед ней перенес еще одну диагностическую лапароскопию и три курса химиотерапии. Гастроктомия же операция долгая и очень травматичная, как сказал анестезиолог. После нее я сутки в реанимации: семь дней без еды и воды, на внутривенном. Конечно, я понимаю, что произошло, и надо бы уже выдохнуть и сказать себе, ну все, это так, позади. Весь этот долгий сбор анализов, лапароскопии, химиотерапии, собственно, операции 12 дней в стационаре, где я думал, что, а, это никогда не кончится, и, б, я рехнусь. Я не рехнулся. Хотя желание есть и пить оказалось сильнее полового инстинкта даже. Эротические сны – это про печеньки и вкусняшки, например, стейк с кровью и бокалом зинфандель, а не про то, о чем вы подумали. При том, что это чисто психологическое, питание это внутривенное нормальное получаешь, всегда ощущение такой легкой сытости, как будто недавно поел, и во рту даже не сохнет, хотя первые дни после операции я даже говорить долго не мог, переходил на хрип, а я обожаю поболтать. И как-то надо было научиться жить, не очень ущербному, желательно не как в шутке Михаила Жванецкого про здоровый образ жизни, пришедший на смену в самой жизни. Самое сложное – осознать, что ты уже не тот. И ладно бы только физически. Действительно, организм ведет себя по-другому, и ты немного сходишь с ума с непривычки. Много съесть невозможно, даже если хочется. Мне, правда, на химиотерапии ничего не хочется, но есть-то надо. Первое время, чтобы я не ел, все давало не тот эффект. Ну, там, диарея, вот это все. Я заподозрил у себя все болезни, включая рефлюкс, синдром приводящей петли и так далее. И это замечательное чувство, когда что-то заглотил большой ложкой, и еда у тебя комом в горле встает, И потом отплевываешься и боишься задохнуться. Реально было время, что ел только рис, пюре картофельное и бульон. Потом оказалось, что реагирую плохо на сахар и вообще сладкое. А все остальное, ну так, более или менее нормально усваивается, если не пережирать. Так я регулировал питание примерно месяц, не меньше Рекомендации мало, какие могу дать, увы, все индивидуально. Но вот в первый месяц предельная аккуратность в питании – это прямо беззаловка. Все протертое, дробно и часто. Не экспериментируйте. Хочется – перехочется, как говорится. Так вот, самое сложное – это перестроить голову, мозги перепрошить. Не все есть можно. Да ведь почти ничего в тебя и не лезет. Но, как оказалось, я не столько люблю жрать, сколько кормить. Правда. Готовлю девушке своей, друзьям. По мере сил, понятно. В основном они меня подкармливают пристрастился к кулинарным видеоблогам. Раньше только в кулинарные книги залезал, да и то зачем ему нибудь конкретным. А сейчас просто интересно это химия и физика блюд. Все это, конечно, тяжелая ситуация, и я из нее пока еще не до конца вышел. Но даже по общему правилу сидеть на диете надо минимум 3-4 месяца после операции. Но мозги свои перестроить вроде бы получилось. Другого выбора просто не было. В декабре после возвращения из больницы домой я не мог найти одну вещь, которую вообще-то потерять в квартире очень сложно – Вещь стояла на балконе. называлась «тренажёр». Метр высотой, полтора метра длиной, такой псевдовелосипед без колес на раскачку мышц спины и ног. Во время ремонта его вынесли на балкон. Там он и стоял. Много месяцев. А теперь его там не было. Пропажи обнаружил через пару дней после того, как вернулся из больницы. Я запаниковал. Куда делся? Бросился звонить соседям. Никто тут не шастал по крыше, например. Да, какие-то работы на крыше проводились, но как-то маловероятно, что с крыши кто-то будет тащить тренажёр этот, который ничего особо не стоит. Вроде что он не из драгоценного металла, хотя, как знать, пилите шур, пилите. Неделю через две я нашел тренажер. Он стоял в соседней комнате. Туда я, правда, редко захаживаю, но ведь заходил же, искал тренажер, и он ускользал от моего. Как будто в слепое пятно попадал. Да, рядом с ним стоял велосипед. Как-то они сливались, но не до такой же степени. Мало того, когда тренажер этот мой вдруг у меня перед глазами явился, вот прям в прямом смысле проявился, как будто сгустился из воздуха, Я резко вспомнил, как выносил его с балкона. И еще вспомнил, что не сразу сообразил, как открыть левую створку двери стеклопакета. Я раньше никогда не открывал за ненадобностью. Последствия наркоза, они, получается, выскакивают иногда. Ловкость теряется, память. Характерно для всех, кто проходил сложные операции, но с онкологическими еще отдельная история. Поскольку мы в теле своем носим хроническую опасную болезнь, то у нас это сознание этого меняется психология. Где-то мы становимся лучше, спокойнее, мудрее покладистее, Где-то наоборот, обороняем свои границы так и на таких ранних подступах, как раньше в голову бы не пришло. Гармонизация утреннего времени музыкой – это верное решение. Я раньше любил с утречка врубить что-нибудь качающее – рок или фьюжн. Теперь в своем расслабленном вялом состоянии решил, что лучше классики ничего нет. Бах, Моцарт, Шопен все настраивает хорошо. Я с детства сижу на фортепианной классике, мама играла... Работал в рекорд-бизнесе, так что более или менее разбираюсь в нормальных записях. Ну и друзья специалисты подсказывали, конечно. Пишу всю жизнь от джаза, но в особенные личные моменты слушаю классику. Джаз моя жена, классика моя любовница, перефразирую Чехова. Так что бы я не слушал, я возвращаюсь к Шопену, Сати, Равелю, Листу, Бетховену, Шуберту. исполнитель Владимир Шкиназижа, Натти Боде, Марта Аргерих, Даниил Трифонов, Леон Гримо, Лейфу Уэйнсона. Можно долго говорить, кто лучше, кто более академичный, кто новаторский и так далее. «Главное – расслышать, а для этого услышать. Спасибо маме, подсадившей меня на классику и научившей ценить хорошее. Это, кстати, не лишнее в жизни умение – слушать и слышать. Ты начал с той музыки, к которой люди в 30 лет приходят только», – однажды сказал мне коллега-журналист. «Сам он любил настоящий хороший рок, как многие парни в моем поколении, но в зрелом возрасте захотел чего-то более изысканного, что ли, другого. Так с нормальными мыслящими людьми часто бывает». Я знал человека, который всю юность слушал The Purple, Jeter Tal и всякий прочий классик рок, Великие вещи, однозначно. Но потом его пробил на классику. И так, что он стал ею торговать. На дисках. Превратился из инженера в бизнесмен, представьте себе. А вкус можно развивать. И нужно. Но это тема для отдельного пособия, как полюбить серьезную музыку. И зачем? Конечно, есть разные способы справиться с тревогой. Надо успокоиться, постараться обрести новый смысл жизни. Я попытался научиться медитировать. Особенно вдохновился после поездки в Бурятию в феврале 2020-го, куда меня пригласили на очередной форум «Колизиум». Я там рассказывал молодым артистам и продюсерам про важность самопрезентации. Грубо говоря, как написать свою биографию и пресс-релиз, чтобы не опозориться. Заодно съездил в несколько датсанов, в том числе в знаменитый на весь мир Иволгинский. Организаторы форума пугали «там минус 30, одевайся теплее». Я, с одной стороны, москвич, человек северный практически, а с другой исхудал за последнее время более чем на 10 кило. Гемоглобин низкий, в результате мерз все время. И еще 6 часов лету в тесной победе, где даже чаю тебе не предложат. Мне, человеку без желудка. Как же я такой путь перенесу? Опасения все оказались напрасными. Долетел без сна, зажатый между двумя огромными храпящими бурятскими парнями. «Выбор места за отдельную плату!» – радужно улыбается представительница компании на регистрации. «По прилете в Улан-Удэ в семь с копейками утра встретило солнышко, белейший снег и прозрачный чистый воздух. Про такой раньше говорили, хоть ложкой ешь. Местные объяснили, что это мне просто так повезло. Солнца у них очень мало, а снег выпал только ночью. Да, температура минус 17. Я, знаете, бывал зимой в Новосибирске и в Екатеринбурге, то есть представляю себе, что такой резко континентальный климат. Тут он такой». Но эти минус 17, даже истощавший, я ощущал совершенно нормально. Носил овчинную дубленку, купленную четверть века назад в Лужниках за 100 долларов. Не ржите, а тогда это дорого и модно. Так вот, иной раз прогуливался, расстегнувшись. А прогуливаться есть где. Сам город интересный. Смесь буддизма, он проявляется в основном в узорах и силуэтах, конструктивизма и сталинской архитектуры. Разница во времени с Москвой 5 часов. У них уже день, у нас еще утро. Конечно, из-за этого организм перестаёт соображать и требует сна днем и жратвы ночью. Ничего не поделаешь. Но приехал в отель, зашел в кафе, увидел, что там участники нашей конференции, музыканты иностранные, поболтал и разгулялся внезапно. Днем за мной приехала прекрасная женщина из филармонии по имени Дулма Пурбуева и повезла меня в Иволгинский район. На машине это меньше часа от Улан-Удэ. Зачем нам туда? А дело в том, что в Иволгинском районе есть и дацан. Датсан, Буддийский храмовый комплекс, если проще. Там даже есть буддийский университет. Единственное в России высшее учебное заведение про буддизм. А я интересуюсь основными религиями. Конечно, когда-то особо интересовался буддизмом, но Керуак же, пусть на русском и нечитабельный. Селлинджер этому крупно повезло с переводчиками. Битники и вся эта безумная привлекательная банда интеллектуальных гейнер-Кашпаны. Иволгинский датсан знаменит тем, что там нетленное тело ламы и тигелова. Это удивительно совершенно история, пересказывать по-дилетантски я тут не буду, кто не знает, погуглите. И о своих впечатлениях от встречи с ламой я тоже умолчу. Не из-за пресловутого невозможно описать. Все возможно, просто не считаю нужным. Это личный опыт, личное переживание. Это надо видеть или не надо. На меня произвело сильное впечатление. На улице монах выдал мне шарфик. Я повязал шарфик вокруг шеи и вошел. Там сидел монах и катал какие-то продолговатые валики из ваты. Этот монах завязал на моем шарфике узелок. Спросил меня, почему я именно зеленый цвет выбрал. Чем именно зеленый цвет мне нравится? Я ответил, что цвет этот мирный и спокойный. Дума по-бурятски шепнула монаху, что я серьезно болен. Тогда он погладил меня по голове. Вышел я совершенно спокойным. Теперь я пытаюсь научиться медитировать. Пока на начальном этапе. Дыхание под счет, И ни о чем не думать. Действительно, что-то в мозгах прочищается. Вот бы научиться так часами отрешаться от всего...